На следующее утро, часов в одиннадцать, он отправился на Флит-стрит. В редакции «Ивнинг Сан» он подал свою визитную карточку и изъявил желание повидаться с редактором. Клерк бросил взгляд на цилиндр Сомса, а затем провел посетителя по коридору в маленькую комнатку. Кто-нибудь его примет. «Кто-нибудь?» — сказал Сомс. — Мне нужен редактор. — Редактор очень занят. Не может ли Сомс зайти попозже, когда народу будет меньше? — Нет, — сказал Сомс. Не сообщит ли он, по какому делу пришел? Сомс отказался. Клерк еще раз посмотрел на его цилиндр и удалился. Через четверть часа Сомса ввели в комнату, где веселый человек в очках перелистывал альбом с газетными вырезками. Когда Сомс вошел, человек поднял глаза, взял со стола его визитную карточку и сказал «Мистер Сомс Форсайт, да?» «Вы редактор?» — спросил Сомс. «Один из редакторов. Садитесь. Чем могу служить?» Сомс, желая произвести хорошее впечатление, не сел и поторопился достать из бумажника газетную вырезку. «Во вторник вы напечатали вот это». Редактор просмотрел записку, казалось, просмаковал ее и спросил. «Да?» «Будьте добры сказать мне, кто это написал». «Мы никогда не сообщаем фамилии наших корреспондентов, сэр». «Я-то, собственно говоря, знаю». Редактор открыл рот, словно хотел сказать, «В таком случае зачем же вы спрашиваете?» Но вместо этого улыбнулся. «Видите ли, — начал Сомс, — автор этой заметки имеет в виду мою дочь». Миссис Флермонт и ее мужа. Вот как? Вы осведомлены лучше, чем я? Но что вам не нравится в этой заметке? Самые безобидные болтовня. Сомс посмотрел на него. Этот человек слишком беззаботен. Вы так думаете? Сухо сказал он. А приятно вам будет, если вашу дочь назовут... Предприимчивый Леди. Что же тут такого? Слово не обидное. Кроме того, фамилии не указано. Значит, вы помещаете заметки с тем, чтобы никто их не понял. Насмешливо спросил Сомс. Редактор засмеялся. Нет, вряд ли, сказал он. Но не слишком ли вы чувствительны, сэр? Дело принимало неожиданный для Сомса оборот. Прежде чем просить редактора впредь не помещать столь обидных заметок, Сомс, видимо, должен был ему доказать, что заметка обидна. А для этого пришлось бы вскрыть всю подноготную. — Видите ли, — сказал он, — если вы не понимаете, что тон заметки неприятен, то я не сумею вас убедить. Но я бы попросил впредь подобных заметок не помещать. Случайно я узнал, что вашей корреспонденткой руководит недобрые чувства. Редактор снова взглянул на вырезку. Я бы не сказал, судя по этой заметке. Люди, занимающиеся политикой, постоянно наносят и получают удары. Они не слишком щепетильны, а эта заметка вполне безобидна. Задетый словами «чувствительный» и «щепетильный» Сомс брюзгливо сказал. — Все это мелочи, не заслуживающие внимания. — Вполне с вами согласен, сэр. Всего хорошего. И редактор снова занялся газетными вырезками. — Этот субъект как резиновый мяч. Сомс приготовился сделать выпад. Если ваша корреспондентка считает, что можно безнаказанно давать выход своему сплину на страницах газет, то она не замедлит убедиться в своей ошибке. Сомс ждал ответа. Его не последовало. Прощайте, сказал он, и повернулся к двери. Свидание вышло не столь дружеское, как он рассчитывал. Ему вспомнили слова Майкла «Пресса — цветок чувствительный». Сомс решил о своем визите не упоминать.